Коридоры ветвились, расходились, сплетались и вновь расплетались. Несколько раз отец-экзекутор отпирал тяжелые железные двери, со скрипом поворачивавшиеся на покрытых ржавчиной петлях. «Для чего тут вырыли все эти лабиринты?» – осведомился некромант. «Тут же ничего нет, совсем ничего. Ты просто не видишь». Этлау остановился прямо посреди коридора, протянул руку, нашаривая какой-то одному ему ведомый выступ на гладкой стене. Послышался глухой рокот и плита опустилась. За ней открылась железная дверь, даже не дверь, а дверище, которой позавидовали бы многие цитадели. Здесь помещались заклинательные покои, когда святой престол не жалел сил на разработку наших собственных магических систем, пояснил Этлау. Со временем, к сожалению, многое пришло в запустение. «Заклинательные покои», – пробормотал некромант. «Разумеется, посуди сам, не ясыть Как мог знать сюда дорогу простой мальчишка, совсем недолго прослуживший у нас под палачиками?» «Ты оказался очень неосторожен, некромант. А вот сейчас начнутся куда более интересные места. Так что я, пожалуй, даже приглушу свой негатор». «И чтобы ты сам лучше почувствовал, куда попадешь, и чтобы не привлекать излишнего внимания. Среди святых братьев есть такие, чье внимание сейчас было бы нежелательным», – дипломатично закончил преподобный. Мгновение, и на фессе словно обрушилась лавина. Такое чувство, наверное, бывает у человека, долго проходившего с плотными затычками в ушах и, наконец, вынувшего их, причем на самом краю рыночной площади, где идет большое гуляние. Магия пронзала каждую сажень аркинских подземелий. Невольно некромант вспомнил, как распятый лежал на решетке там, под серым небом, на лобном месте, лишенный всех сил и не могущий обратиться к чарам. А здесь, здесь каждый камень был пропитан волшебством. Скала цепко хранила память прозвучавших некогда заклинаний. «Прислушайся, прислушайся получше, некромант», – заметил Этлау. фэс последовал совету. Здесь смешались все мыслимые и немыслимые виды чародейства. Здесь не брезговали даже человеческими жертвоприношениями, пытаясь подобрать ключи к тайне неупокоенности. Великий секрет, столь тщательно оберегаемый в Аркине. Этлау выдавал его небрежно, почти играючи. Конечно, большие комары Фес не забыл бы вовек, но знать, что святые братья долго и упорно разрабатывали изуверский ритуал, долго учились управлять высвобождающейся силой. Добились, правда, все равно немногого, если вспомнить, как по-варварски распорядился одноглазый отец-экзекутор, свалившийся на него после обряда мощи. «Нам дальше», – негромко сказал священник, глядя на нахмурившегося некроманта. Темные лестницы винтами врезались вплоть скалы. Стертые ступени вели все глубже, глубже и глубже. Потолки сделали совсем низкими. Фессу пришлось согнуться в три погибели. Стали попадаться широкие ниши, в них желтели кости. И притом отнюдь не всегда человеческие. Ржавые цепи тянулись к врезанным в стены кольцам. Пустые глазницы черепов, казалось, провожали некроманта полными ненависти взглядами. Аркин ничуть не уступил бы в этом Ордосу, чьи подземелья, по слухам, тоже хранили немало зловещих тайн, о которых Белый Совет вообще и Милорд Ректор в частности предпочли бы забыть как можно крепче. «Сейчас нам придется выйти в места не столь дикие. Надевайте инквизиторские плащи», – проронил Этлау, останавливаясь у очередной железной двери. «Там будет охрана. Ничего не говорите, просто идите и все. Негатор я снова приведу в действие, так будет безопаснее». «Хм», – подумал некроман. «Безопаснее. Но разве его действия не заметят?» последние слова фэс произнес вслух могут заметить тебя не ясыть негатор подавляя всю и всяческую магию одновременно и не дает никому обнаружить тебя посредством чар». рысь взялась одевать фейруза по-прежнему ничего не соображавшего и подчинявшегося ей словно тряпичная кукла но ну, готовы инквизитор с трудом сдерживал нетерпение пошли и он распахнул дверь За нею оказался широкий и хорошо освещенный коридор с высокими арачными потолками и гладкими тщательно отшлифованными плитами пола. По стенам горели не факелы, а аккуратные масляные лампы. Здесь, в отличие от оставшихся позади подземелий, оказалось на удивление многолюдно. Взад-перед то и дело сновали озабоченные святые братья, кто с грудами каких-то древних книг, кто со свитками, казавшихся еще более старыми пергаментами. Возле многих дверей, заметно отличавшихся ухоженностью от той, через которую они только что вошли, стояли стражники. Но не братья-инквизиторы, чего мог ожидать ФСА, а разнообразно вооруженные люди-воины. Некроманту хватило одного взгляда. Судя по ухваткам, перед ним, несомненно, были сотоварищи тех, от кого он еле ушел живым в вечном лесу. Завидев Этлау, святые братья все как один низко кланялись отцу-экзекутору и просили благословения. Преподобный никому не отказывал, с важным видом осеняя склоняющиеся головы косым крестом спасителя. Они благополучно миновали три поста, где хватило одного взгляда Этлау, чтобы воины-то часть расступились униженно кланяясь и прося прощения за задержку его преподобия. На спутников отца-экзекутора стражники косились, но вопросов задавать не решились. Теперь сюда, одними губами, сказал инквизитор, когда они оказались возле широких двустворчатых дверей в глубине полуовальной ниши. Стражу здесь несло аж четверо воинов, двое людей, гном и половинчик. Еще одно напоминание о схватке в вечном лесу. Преподобный отче, поклонился высокий, наголо обритый тип, с внушительными мускулами и парой мечей на голову. «Да прибудет с тобой благословение спасителя нашего», – отозвался этлау поднимая руку и сотворяя знамение «Куда направляетесь, преподобный?» «Особая камера, Эзра, как обычно». «Особая камера», названный Эзрой Воин, подошел к высокой конторке, раскрыл внушительного вида амбарную книгу в кожаном переплете. «Преподобный отец-экзекутор Этлаум. Особая камера и с ним трое». Он поднял голову, взглянул на Фесса, изо всех сил старавшегося ссутулить плечи и смотреть исключительно в пол. «Кто такие? Звать как? должности и звание? Мои новые помощники!» – небрежно бросил инквизитор. Вэл, Вэнна и Трист из западного Семиградия только сегодня прибыли в святой город. в сопя Эзра выводил каллиграфические руны Он – младший экзекутор. Вэнна и Трист, послушники, в голосе Этла услышалось хорошо разыгранное нетерпение. «Прошу прощения, преподобный, сами знаете служба», – принялся оправдываться воином. «Знаю, что служба, и хвалю за добросовестность», – важно произнес инквизитор. Воин еще что-то говорил, однако Этлао уже повернулся к нему спиной и начал спускаться. Лестница оказалась совсем уж узкой, так что протискиваться приходилось едва ли не боком. И пока они не скрылись за поворотом, спиной фэс все время ощущал пристальный взгляд того самого Эза. Поворот... И некромант отчас забыл о стражнике, потому что Этлау, делая на кряхтя, отпер, громоздки, явно не негномии работы замок, сдвинул тщательно смазанный внушительный засол. И все это время он не верил, ждал, что Этлау резко развернется, оскалится в гнусной ухмылке, даст команду, чтобы из всех углов выбежали святые братья с сетями и прочей ловецкой снасти. Инквизитор может сколько угодно притворяться искренним, но на самом деле... Стоп! Негатор инквизитора давил, словно некромат, нырнул на большую глубину. Здесь, наверное, было сосредоточено магией больше, чем во всем остальном аркине. Маленькая тесная коморка, стены, по потолок, ногая скала. Ее высекли в живом камне, не жалея ни времени, ни усилий. Отсюда никуда нет хода, здесь не спрячешь потайные двери. Три грубосколоченных стола, столь же древние, как и все в этих подземельях, а на столах три тела. На негнущихся ногах Фесс шагнул вперед. Много воды утекло, много прошло времени с того дня, как они в последний раз сражались вместе. Товарищи некроманта явно сохраняла магию. Казалось, они просто спят, никаких следов тлений. Рысь драконица до боли вцепилась Фессу в локах. Их раны затянулись, исчезли следы крови, волосы аккуратно расчесаны, удлинившаяся до середины груди борода сугутора тоже. Оружие сложено в ногах. Зеленоватый череп Орка тщательно выбрит, оставленный длинный оселедец аккуратно перевит шнурком с нанизанными на него амулетами и оберегами. На щеках знакомые татуировки, клан Алого Камня, род Арива. Фест долго не мог заставить себя взглянуть на лицо рыси беглого ассасина-хрома мечей, той, что первая пошла за ним добровольно, по воле сердца, ведь даже прады и Сугутер, верные друзья, товарищи во всех бедах, изначально были посланы к нему академией. Она спит, конечно же, просто спит. По плечам раскиданы отросшие кастановые волосы, удивительные эльфьи глаза плотно закрыты, пушистые ресницы не дрожат. На правой скуле тонкий, едва заметный шрамик, след оставленный в Агесте мечом бастардом воина Инквизиции. Страж храма, так и не поверивший, наверное, что он фэс никакой не рыцарь мечей. Каковых мечей с ним уже и нету. Он заскрежетал зубами, похоже, даже застонал, не слыша собственного стона. Не так и много дней прошло по обычному человеческому счету, словно вчера встретил мечущийся по Эгесту некромант странную девушку, взявшую под защиту забытую всеми деревушку. Встретил и одолел честной сабельной рубки, только лишь для того, чтобы привести на холодные заснеженные улицы Эгеста, где они и приняли свой последний бой. Но сейчас одежда рыси первой чиста и не смята, лицо хоть и бледно, но без трубных пятен. Она она жива или не живая не мертва, если верит всему, что привиделось некроманту во время его странствий. Ее нет ни среди мертвых, ни среди живых. Он не посмел коснуться ее щеки, просто стоял и смотрел. Кажется, из глаз котели слезы он их не замечал. Рысь вторая девочка-дракон оказалась решительной. Шагнула к недвижной воительнице, осторожно коснулась тонкими точеными пальчиками лба, висков, шеи. Убери свою мерзость, инквизитор, бросила она, не поворачиваясь. Ты анигатор, дитя. Именно, драконица сжимала обеими руками бледную кисть мятежного стража храма. Слово прохрипел Фэс. Даю слово, что не. Хорошо, с необычайной кротостью согласился инквизитор. Приготовься, Нэс. Предупреждение оказалось не лишним. Грохочущий незримый поток, яростный водопад, горная лавина, Аркин таил в себе океан из сил. Можно только гадать, во что обошелся бы мне штурм, мрачно подумал некромант. Мало преснопамятного эгеста. Спасибо, коротко кинула рысь и вновь повернулась к воительнице, что-то ворожить, водя ладонями над ее лицом и грудью. Некромант взглянул на гнома и орка. С ними все казалось проще. Они еще больше стали напоминать обычных спящих. Широкая ладонь Сугутера была раскрыта. И Фесс осторожно коснулся каменных всей жизни жизненнотертых мозолей. Холодные, холоднее льда. В них нет жизни. Сон его другой. Лишь видимость. Они мертвы. Зачем я шел сюда? У некроманта вырвался рык, в котором не оставалось ничего человеческого. Ты солгал и плавал рыс резко повернулась к инквизитору. «Ты показал нам три мертвых тела. Магия сохраняет их от тления. Нехитрый трюк. На такое способны даже человеческие ведьмы. Вернее, были способны, пока их всех не истребили. Твои предтечи, между прочим. Ну что ты хочешь сказать, что завел нас в ловушку? Что твой план наконец-то сработал?» Инквизитор попятился, что-то забормотал, Однако негатор магии в действии так и не привел. «И об этой несчастной я могу сказать. Ее душа бродит непрекаянная вырванная из тела жутким заклинанием», продолжала рыся, наступая на Этлава. «У вас тут не завелась пара-тройка своих собственных некромантов?» «Тихо, дитя мое, тихо!» Этлава замахал на рысю широкими рукавами. «И ты, не ясыть тоже. Послушайте меня оба!» «Это величайшая тайна Святой Инквизиции. Когда схватка на площади закончилась, твои друзья, Ниасыдь, умирали». Их не удержали бы от смерти никакие лекари, но случилось чудо. Тогда я, многогрешный, приписал его особой милости спасителям. Сейчас я уже так не думаю. Он торопился, заклебываясь словами, точно и впрямь боялся, что Фесс ему не поверит. Тем не менее, мы сделали все, что смогли. Уже тогда святые братья понимали, какой страшный противник этот некромант неясыть, но понимали также, чем его можно зацепить. «В Саладоре это у вас получилось не слишком хорошо». «Согласен, согласен», – поспешно закивал Этлау, – «но речь не о том. Раны твоих друзей были смертельны, некроман. Однако, к нашему полному изумлению, первые же усилия лекарей дали плоды. Водушевленные мы обратили все наши силы к отражению смерти. Да, да простится мне высокопарный слог. И мы отразили ее. Правда, мы не смогли излечить твоих спутников, только сохранить вот так, как ты видишь». «Но они не мертвы. Хотя ты, дитя, совершенно права, своятельница, где ее душа, нам поистине неведомо». «А где души орка и гнома, вам, конечно же, известно», – напирала рысь. «Известно», – кивнул инквизитор. «Вернее, известно мне, на самом пороге серых пределов». «И мне видно, кто их там удерживает». «Кто же?» – разом вырвалась и у Фесса, и у драконицы. «Она, наш враг из Черной Башни». Еле слышно проговорил отец-экзекутор. «Если ты помнишь, некромант, она тогда почти что прорвалась в Агест. Ты призывал ее настолько хорошо, что все защитные барьеры, еще хранящие наш мир, готовы были рухнуть. Ты ведь знаешь, что случилось в эгесте после того, как ты исчез оттуда». «Не знаю, но к делу это не относится». Пес не мог оторвать взгляда от бледных щек рысы первой. «Расскажешь потом, преподобный, если у нас останется время». «Хорошо. Так вот, она почти уже шагала по улицам. Ее сила была везде. И она сохранила жизнь твоим спутникам. Я не мог в это поверить. Это... То есть, я понял, кто действительно спас их, только после того, как... Как сам получил ножом под ребро. По лицу Этлау раскидывались алые пятна. Тогда я думал, считал... А теперь вот ведь оно как... Бессвязно закончил он, нелепым жестом разведя руки, словно в полном недоумении. «Ты хочешь сказать, что западная тьма сохранила жизнь моим друзьям, а вы... вы сохранили тела?» Медленно, почти по слогам, проговорил некромант. «Но я вижу только три мертвых тела. Я отлично помню, как поднимать и упокаивать зомби, но не знаю, как вернуть умершим жизни. Боюсь, ты переоценил мои способности, инквизитор». «Тем не менее, я... я благодарен тебе, несмотря ни на что. Мои друзья могут быть честью преданной земле по обычаям своих народов. И потом... я ведь долго оставался в Черной Башне, инквизитор. И она, западная тьма, ни разу не сказала мне ни слова о том, что моих спутников можно вернуть из серых пределов. Как и все правители на свете, она говорит только то, что необходимо подданным, дабы они делали ожидаемое от них». Философски заметил инквизитор. «Ты так много общался с нею?» «Нет, но правители все одинаковые, что воплоти, что бесплотные. Не такая уж большая разница между нею и диким шаманом из дальнего хара «Послушай меня, некромант, твоих друзей можно оживить, я верю». «Верю или знаю?» «И если последнее, то как?» «У тебя очень много вопросов неясы. Ты не забыл, что у меня тоже кое-какие имеются». Фесс скрипнул зубами. «С тобой, преподобный, разве забудешь? Я обещанное сделал». «Ты показал мне трупы», медленно закипая, но все еще сдерживая гнев, проговорил некромант. «Трупы, инквизитор, мертвые тела. Не знаю, что ты тут нес об оживлении и всем моем искусстве. Все мое искусство тут бессильно. И ты...» Этлау вздохнул, скинул плащ, поддернул рукава широкого инквизиторского облачения. «Смотри, маловерный!» Я проделывал это не один раз. Откат будет очень силен, но нужно же мне тебя убедить. Отец-экзекутор подошел к неподвижному сугутору Глаза гнома были закрыты, руки бессильно раскинуты. Этлау положил обе ладони ему на грудь и замер. Губы инквизитора шевелились, но слов Фест разобрать не мог. Зато со внезапно режущей ясностью ощутил, как вдруг близко совсем рядом оказались серые пределы. Стены камеры таяли, фонарь газ пропала рыся, тела орка и рыси-воительницы. Остались только он и Этлау над бездыханным Сугутером. Отец-экзекутор пустил в ход действительно великую силу. Да, Фесс сразу ощутил в ней привычный привкус от черной башни. Было здесь немало и классической магии спасителя. Но не только. Третье, что-то третье, чего Фесс не мог понять, только уловить, да и то с трудом. Миг. Другой, третий. Инквизитор застыл неподвижно, лицо окаменело, а вот гном внезапно застонал и слегка пошевелился. Веки дрогнули, приподнялись, показалась мутная, блескучая полоска глаз «Сугутер!» – вырвалось у Фесса. Некромант одним прыжком очутился рядом, лишь для того, чтобы увидеть, как тяжело всхлипнул, начал оседать обмякший инквизитор, а глаза огнома вновь закрылись, плечи опустились обратно на столешницу. наваждение вождении они стояли в той же самой камере. Все так же горели масляные лампы, вот только отец Этлава теперь не стоял, а лежал. Глаза инквизитора закатились, по подбородку стекала слюна. «Папа!» – рысь дракониса оказалась рядом, обняла его, крепко прижалась. «Ты видела, дочка?» «Ты видела?» «Видела и не только», — шепнула она. «Душа гнома, она возвращалась. Честное слово, папа, я такого никогда не... и мама тоже. Память крови молчит, вернее, говорит, небывалая». «Небывалая», — мехом повторил Фесс, по-прежнему не отрывая взгляда от сомкнувшихся век гнома. «Что это было? Иллюзия, до которых так охоча и в которых так сильно западная тьма». Иллюзия, которую почему-то невозможно отличить от реальности. Или инквизитору действительно удалось небывалое, что, если верить священным книгам к церкви спасителя, доступно было только ему. «Давай поднимайся, Этлау!» Фесс подхватил обвисшего инквизитора под мышки, приподнял. «Нашел время валяться! Вставай!» Он затряс отца экзекутора, словно пес, схваченный за загревок крысы. «Нет, слишком силён был откат!» Тряси сейчас инквизитора, не тряси, не поможет. Рысь подскочила к двери, прижалась к чему-то прислушиваясь. «Нет, не идут», – удовлетворенно сообщила она. «Нет смысла, папа, не надо». Фест только кивнул. «Делать, что-то делать, немедленно, все что угодно. Делать или даже сражаться, пусть насмерть, чтобы хоть на время уйти от проклятого вопроса. За правду Этлао сумел на миг вернуть душу бездыханному Сугутеру, или это лишь только видение, насланное сущностью?» Или неважно кем, если сущность, к примеру, не может дотянуться до святая святых Аркина. Пап, ты сделаешь, как он просил. рысь драконица смотрит глаза резко, пронзительно, и все время оглядывается на тонкий профиль другой рыси, первый чью честь и получила это имя. Аэсонне, дочка, невольно некроман вспомнил истинное имя юной драконицы. Ну конечно, сделаешь. Закончила она за него, осторожно поглаживая по плечу. Пап. Ты не думай, я не... Я тебя пойму. Решительно закончила она. Вот он, союз Инквизиции, пробормотал Фесс, все еще удерживая висящего на руках безжизненного отца Этлау. И наступающие на аркин маги, и птенцы, и наши собственные повари, и... и Фирус. А ключ, папа, что с ключом? То, зачем мы сюда шли? У Фесса вырвалось нечто вроде свирепого, рыкающего выдоха. «Ключ. Да, понятно, как же без него. Но, Этлау, будь ты проклят, очнешь ли ты когда-нибудь или нет?» фес поняла его. Коротко, без замаха, хлестнула инквизитора по щеке раз, другой, третий. И то ли помог сей старый, как мир, способ, то ли Этлау пришел в себя сам. Но глаза отца-экзекутора открылись, мутные и красноватые, словно после долгой ночной попойки. «Ох, ох, не надо, дитя мое, не надо, вполне достаточно». «На ногах стоять сможешь, инквизитор?» Получилось грубовато, но иначе Фесс сейчас вообще не мог. «Чтобы убраться отсюда, сил хватит», — сухо отозвался Этлау. Он быстро овладевал собой. «Особые камеры, к сожалению, рядом с главным хранилищем аркинских архивов Святого Престола. Думаю, неясыть тебе было бы не безинтересно в них заглянуть. Мне еще предстоит заглянуть кое-куда», — фэс поставил инквизитора на ноги. «Ну, выводи нас отсюда, преподобный отче. Не люблю оставаться в долгу. Не зря ж говорят, мол, инквизитор во взаимодавцах не к добру». Этлау растянул губы в подобие улыбки. Постоял некоторое время, тяжело опираясь на стул. «Идем, идем, некроман. Обратно в заброшенные катакомбы. Там есть несколько подходящих залов. Уму непостижимо, сколько труда в это убитым». Тем же порядком они выбрались из особой камеры, Фес с трудом заставил себя не оглядываться, словно не хотел выказывать слабости перед инквизитором. «Все в порядке, преподобный Ватчи!» – медовым от почтительности голосом осведомился все тот же Эйзра. «Вы бледны, преподобный, не требуется ли помощь? Продолжая нести службу, доблестный страж!» – скрипнул зубами инквизитор. «Не нравится мне этот Эзра», – шепотом закончил Этлао, когда они уже шагали по широкому подземному коридору, вежливо сторонясь, чтобы пропустить куда-то торопящихся и очень озабоченных монашков с охапками манускриптов. «Таким, как я, обычно не задают вопросу. Кто-то заподозрил самого преподобного?» – съехидно осведомилась рысь драконицы. «В Аркине все возможно», – коротко отмолвил Этлао. Но разве есть кто-то еще, способный помериться силами с... Есть, еще речь о обросил инквизитор. Если не один человек, то их совокупность, скажем так. Несмотря на знаменитый негатор. Кстати, как преподобный вступил во владение им? Этот самый негатор, памятен еще с Кривого ручья. И кстати, мы разу уж пошел такой разговор, почему этого негатора не было возле Черной Башни? Хорошие вопросы ты задаешь, не ясыть Против всех ожиданий, глубокий вздох Этлау казался искренним. «Раньше мною владела гордыня. Великая гордыня, не стану скрывать, мне казалось, что мои силы, таланты и умения имеют начало во мне, проистекают от моей глубокой и сердечной веры, от моей преданности спасителю Сейчас я в этом усомнился. Давно пора». Фесса очень хотела сказать это вслух. «Мы с тобой слишком долго оставались врагами, некроман — Едва ли мы можем стать союзниками Этлау, ведь ты долго и неотступно преследовал меня и до Черной башни, и после. — Все верно, неясыть. Я преследовал тебя, будучи уверен, что я, воин добра и света, стою на пути кошмарного порождения тьмы и, соответственно, зла. Чтобы остановить тебя, годились любые средства. — А что же теперь? Ты уже не считаешь меня, преподобный, этим самым кошмарным порождением тьмы? — Рысь хихикнула. — Считаю. Очень серьезно и без тени насмешки сказал Этлау, но, впрочем, это самое «но» будет зависеть от твоего ответа на мой вопрос, некромант. Возвращались той же дорогой, вновь тишина и мрак давно заброшенных коридоров, но отец-экзекутор, похоже, чувствовал себя тут как дома. Фесс с горечью признал себе, что одно преподобному отцу уже удалось, как следует запутать его некроманта. «Ничего, пап», – донесся шепот Рыси, – «я все запомнила». Негатор Этлао так и остался в бездействии. и Эфес могли свободно обмениваться мыслью речи.